Глава пятнадцатая. Годы тягот и треволнений. Но что же произошло в эти три тяжких года? Первые полтора года провел герой наш в русской Финляндии. Напомним, что с 1743 года по Обозскому мирному договору юго-восточная часть Финляндии отошла Российской империи. Именно здесь, в 1788-1790 годах, шла очередная, третья за XVIII век, война между Швецией и Россией. Теперь же, весной 1791 года, в условиях угрозы войны с Англией и Пруссией, инспекция Суворовым этих рубежей должна была продемонстрировать Густаву III, что лучше всего ему не нарушать недавно заключенный мир в угоду Лондону и Берлину. Таким образом, было бы легковесно и однобоко думать, что высылка полководца на финляндские рубежи преследовала только цель не допустить его на празднество в Таврическом дворце. Отъезд должен был принести ему минутное облегчение. Он покидал атмосферу, которую сам очень образно описал. «Здесь поутру мне тошно, вечеру голова болит, перемена климата и жизни. Здесь язык и обращения мне незнакомы». могу в них ошибаться, поэтому расположение мое не одинаково, скука или удовольствие. По кратковременности мне некули поздно, охоты нет учиться, чему доселе не научился. Это все к поступкам, не к службе. Глупость или яд не хочет то различать. Итак, он покинул Петербург и оказался в совсем другой среде. Здесь не было ровных мостовых и фальшивых улыбок, Здесь надо было преодолевать сопротивление природы. К всенижайшему приложению добавлю, здесь снег, грязь, озера со льдом, проезд тяжел и не везде, против желания поспешить не можно. Так писал генерал наш Турченинову из Неишлота 2 мая 1791 года. Этот небольшой финско-шведский городок на берегу озера Сайма почти край русских владений на севере региона. Как видно, письмо написано рано утром перед отъездом, ибо в тот же день Суворов уже в Кексгольме, на северо-западе побережья Ладоги. Примечание. Кексгольм. Это древняя новгородская Карела, сегодня же Приозерск. Отсюда пишет он донесение о состоянии Ни-Шлотской и Кексгольмской крепостей. Положение в Кексгольме посредственное, не хватает трети штатных орудий, а годных лафетов вообще половина. Артиллеристов, годных к службе, 10 из наличных 30, а по списку должно быть 70. Сено, хранящееся в скирдах, наполовину сгнило, тоже и с провиантом. Но, впрочем, крепость к обороне исправна. В ней шлоте те же беды, кроме того, он пострадал от шведских атак в последнюю войну, но если приложить усилия и деньги, сто тысяч рублей, то за три года станет он лучше прежнего. Будешь же починить наскоро обороне, то может один батальон кончить в месяц. Так пишет он 4 мая уже из Вильманстранда, стоящего на южном берегу озера Сайма и являющегося важным опорным пунктом. Здесь положение более отрадное, но и он пострадал от войны, для исправления крепости требуется шесть тысяч рублей и тысячу рабочих, которые могут кончить в месяц. Через шесть дней, 10 мая, уже из Фридрихсгама на берегу Финского залива шлет Суворов письмо Турчининову с разбором неудачного для русских войск боя 19 апреля 1790 года у Пардакоски, когда погиб русский генерал Ангельд Шамбурский. В тот же день отправляет он и докладную записку о состоянии Фридрихсгама и основные тезисы об организации обороны края. А 12 мая из Выборга уходит записка о состоянии местной крепости. Оно наиболее удовлетворительно, но на исправление и здесь потребно шесть тысяч рублей, а отпущено лишь четыре тысячи рублей, и потребность есть в мастеровых, рабочих и подводах. Наконец, пятнадцатого 15 мая полководец составляет общий план обороны русской Финляндии с описанием функций каждой крепости и оборонительных постов. К последним относит он Нейшлот, Сартоваллу, Кексгольм. Центральными постами предлагает Вильманстранд и по обстоятельствам Давидов. Главными опорными крепостями, капиталями считает Выборг и Фридрихсгам. Передовые посты предлагает протянуть севера к Финскому заливу от Пардакоски до Кюменгорода. намечает места резервов и подвижных корпусов. Расчет Потёмкина на то, что покинув столицу, Суворов с головой окунется в военную сферу и общаться с интриганами, ему будет некогда, оправдался. Следствием же предоставленных отчетов и плана обороны края явился рескрипт императрицы от 25 июня. Граф Александр Васильевич, следствие учиненного вами по воле нашей осмотра границы нашей с шведскую Финляндию. Повелеваем полагаемые вами укрепления построить под ведением нашим, употребяв пособие тому войска в Выборгской губернии, находящиеся. В формуле подписи государни стояло уже прибываем вам благосклонный. Следующее письмо Суворова к Турчининову об ожидании прибытия рабочей команды, орудий, боеприпасов и инструментов было уже из Пардакоски. Служба в Финляндии началась. Было 5 июля. 1791 года. Потянулись хлопотливые служебные будни. Раз в пять-семь дней пишет Суворов письма своему давнему знакомцу Турчининову, ставшему теперь статс-секретарем государыни по военным делам. Реже, но тоже регулярно Салтыкову. Письма эти служебные. С первым обсуждает он проблемы, возникшие при строительстве укреплений, казарм, складов, Со вторым идет переписка об оплате произведенных работ и отправке орудий для вооружения возводимых крепостей и постов. За июлем последовал август, а переписка была все о том же. Совсем иного рода в эти недели отправляются письма к его доверенному лицу в столице, к племяннику Хвостову. Здесь постоянные тревоги о судьбе горячо любимой Наташи, страхи, доводящие его до фантасмагорических снов – и злобно-ироничных эпиграмм на Потемкина. Тут и исполненная надежд на перемену судьбы письмо к Зубову и негодование на отказ Салтыкова от обручения его сына Дмитрия с Суворочкой. Наконец, именно в эти летние дни начинается его постоянное ожидание генерал-адъютанства и гневные инвективы против Репнина, против обгоняющих его по службе генералов Каменского, Каховского, Кречетникова и прочих. забот становится все больше уже в начале июля по повелению императрицы он принимает от насау зигина в Роченсальме сальме военный порт стоящую в нем флотилию и войска он также должен заботиться о вооружении и об обучении команд канонерских лодок саймской флотилии а о сохранении лодок Нейшлотской флотилии и вдобавок ко всему Он подает 1 августа рапорт Государыне о необходимости построить три канала, чтобы обезопасить проводку судов между Нейшлотом и Вильманстрандом в военное время, ибо водою все суда, проходящие, должны при пумолазунде шведской таможне платить пошлину. В военное же время между обоих сих крепостей водная коммуникация должна пресечься или с большей опасностью пробиваться под пушками. На него возлагается и эта работа, а заодно поручается строительство укрепления Рочин-Сальмского военного порта. Он должен напоминать Салтыкову о необходимости оплачивать работу солдат, занятых на строительстве пограничных укреплений, торопить Торчининова с заготовкой кирпичей, извести и камня, столь необходимых для своевременного хода строительных работ. а уже на следующий день особым рапортом поздравлять Екатерину II с заключением прелиминарного мира с Османской империей. Какой же прекрасный новый предел приобретением знаменитого пространства и вязчим обеспечением прикосновенных. Слава, польза, благоденствие России, паки верховно возросли под премудрейшей державою вашего императорского величества. Европа от северо-запада до юга Поднятое оружие повергло предосвященнейшие стопы великие Екатерины, и Азия трепещет. Ксим дерзаю и я припасть с благоговением. Вскоре наступил сентябрь. Строительные работы не заканчивались, но уже был и первый результат. Рапорт от 16 сентября государыни. Рочинсальмской гавани на сей год положенное укрепление совершенны. «Для сей – водружение флага в высочайшей воле вашего императорского величества. Так уж устроены пограничные полевые укрепления, обоим за следуют планы, которые повергаю и прочее». На полях сохранилась собственноручная резолюция самой императрицы. Флаг поставить до будущей осени по окончании всей работы. И снова, несмотря на ухудшающуюся погоду, объезды строительства отчеты о расходовании средств салтыкову и турчининову и снова в осенних письмах летящих из кюмин города и вильманстранда он пишет в петербург об извести и кирпиче о кирпиче и извести так проходит сентябрь и октябрь наступил ноябрь и добавилась забота о дровах и необходимость снабдить солдат теплой одежды заботьтесь о подчиненных всегда где бы не приходилось служить в Финляндии суворов составляют правила о сбережении их здоровья в 20 пунктах. Ответственность же их соблюдения возлагает он на офицеров. Почему за нерадение в точном блюдении солдатского здоровья начальник строго наказан будет? Старший офицер, в том временно над прочими начальник, каждую почту в дивизионное дежурство присылает цедулы о здоровье солдат и о благопоспешном взыскании с нерадивых, При них обер и унтер-офицеров. Январь 1792 года начался для него указом императрицы о назначении командиром финляндской дивизии. А уже 22 января последовал государин-рескрипт о передаче в его командование Саймской и канонерских лодок. Соизволяя, чтобы вы учинили распоряжение, дабы та флотилия по наступлению удобного времени могла производить обыкновенную экзерцицию. И снова, как прежде, пребывала она к нему благосклонной. К экзерциции был он готов еще в августе, когда посреди забот о кирпиче, извести, гвоздях и прочем нашел время написать Турченинову об обучении солдат. Экзерциция по полковничьей инструкции шесть недель. По всему закону, будя солдаты иных упражнены, термин ее от предуведомления о войне. Первое. Марш, натуральный и крестьянский шаг отличен от натурального солдатского и не требует фронта. Конский взводный забег портит солдатский шаг. Второе. Плутонги для приклада. Третье. Кроме егерей, двуширеножный фронт лишен вовсе импульзии, стрельба его хороша за рвом, бруствером, в лесу и за рекою. Прежде всего, и ряды были исправны по полковничьей инструкции, не количество, качество. Но главная забота Суворова, как и в прошлом году, — это строительство. В январе он просит Турчининова прислать двух каменщиков в Вильманстранд и о разрешении использовать принадлежащую кабинету ея Императорского Величества «Жесть» для покрытия кровель в ней В феврале Суворов печется о пополнении артиллерийских припасов для крепостей и флотилии. Заботит его даже постройка сараев для укрытия судов Роченсальмской флотилии. И снова просит он ассигновать деньги на перевозку извести в Роченсальм об отпуске средств на содержание больных. Так проходит март и апрель. Генерал напоминает Салтыкову о необходимости отпустить недополученные по сметам деньги на продолжение строительства укреплений. В середине мая представляет Турчининову расчеты необходимых средств на строительство в 1793 и 1794 году, и все время просит прислать денег на текущие расходы. В конце мая-начале июня воюет с капитаном первого ранга Семанским из-за задержек с доставкой транспортных судов и строительных материалов. А между тем в Речи Посполитой вспыхивает гражданская война, и туда вводят российские войска. Другие сражаются и пожинают лавры. Заняты делом те самые Кречетников, Каховский и прочие, а не он, который самой природы предназначен сделать все это же и лучше и быстрее. Неудивительно, что нервы его сдают, и в коротком письме Турчининову от 21 июня слышим мы крик души. Милостивый государь мой Петр Иванович, во всю мою жизнь я был всегда в употреблении, ныне, к постыдности моей, я захребетник. Здесь все местно в наилучшем течении. Генерал-майор, князь Щербатов, достойный мой преемник, окропляю слезами освященнейшие стопы. В тот же день из Ручин сальма шлет Суворов прошение императрицы. Высочайшую милость, всеподданнейшей приемлю смелость и спросить, чтобы быть мне употреблену, с каким отделением войск в Польше, как там и действия происходят, и хотя бы он и приняли скорый конец. Турченинов передал прошение Екатерине Второй, и 24 июня генерал получил от нее ответ. «Польские дела не требуют графу Суворова. Поляки уже просят перемирия, дабы улажить, как впредь быть. Расстроенный высочайшим ответом, жалуется наш герой все тому же Турченинову». «Обстоятельства сдешнего моего вступления переменили вид весною. Усердная моя и простодушная служба родила мне завистников в бессмертных. Положение ваше к ним вас не соединяло. Вы были мой друг, и, может быть, один близ трона видели вы театр, на который вступили. Кречетников, бывший секундмайор и Каховский подпоручик, как я был старший подполковник в полных действиях полевого солдата, в чем воспитанный до сей поры пребывал. Ныне пятьдесят лет практики обратили меня в класс захребетников. Клевреты из достоинства не зринули меня в старшинство, ведая, что я всех старее службою и возрастом, но не предками и камердинерством у равных. Факционный и в титле отечественника заглушать. Я жгу извести, обжигаю кирпичи, чем ереги со стоглавой скотиной меня в Санкт-Петербурге освистывают. Изгибы двусмысленных предлогов здесь упадают, Далек от тебя смертный, о мать Отечества, Повели вкусить приятный конец хоть перед эскадроном, Сие между одним вами и мною Предаюсь в объятия благодетельной судьбы. Суворов, конечно, не был боевой машиной, Которую пьянит запах крови и гари. Он любил жизнь, он любил мир, но как старый боевой конь не может не предать ушами и не заржать, когда мимо его денника проходит эскадрон, так и герой наш не может оставаться неудел, когда где-нибудь сражаются русские полки. Вот почему после письма Турчининову через месяц, 20 июня 1792 года, исповедуется он Хвостову, излежащего неподалеку от Роченсальма города. На дворе Ильин день... Макушка лета, но на душе у Суворова грустно. Глаза очень болят при слабом здоровье, и лист мечты суедствиев. Весьма наскучила о сих материях писать, и без нужды не буду. Да будет воля Божия и Матери Отечества. Смертный помнит смерть, она мне недалека. Всего года, 23 числа октября, 50 лет в службе. Тогда не лучше ли кончить мне непорочной карьер? бежать от мира в какую-то деревню, где мне довольно в год содержания тысячи рублей готовить душу на переселение, ежели вовсе мне употребления предусмотрено не будет. Однако же не всегда дух нашего героя был столь беспросветно мрачен. была одна персона, которая вызывала в сердце его вспышки гнева и сарказма. Это Репнин. мы уже довольно писали о нем в предыдущей главе. но теперь в Финляндии Суворов, имея время для размышления о своем недруге, дал ему точную характеристику. «Колкуну Шувалову быть у скворцов, а оратору Репнину — усов». Примечание. «Колкун — индейский петух, красивый, но пустой. Это намек на увлечение Шувалова всем французским. Французы и голоманы яркие, но пустые». «Оратор» — намек на масонство Репнина, так как оратор — Одна из должностей в руководстве ложи. Сова же действует в темноте, то есть под покровом тайны. Суворов разделяет общее убеждение своего века. Никто, как сей последний, как я по страсти первым солдатам, не хочет быть первым министром. И ни у кого так на то талант всех. Первое — стравить, второе — порицать, третье — унизить и стоптать. Тверд и долготерпелив не оставит плана до кончины, не и высок в свое время, но отвратительно повелителен и без наималейшей приятности. Конечно, может показаться, что полководец пристрастен к более удачливому конкуренту. Ну что ж, сравним, что пишет о репнене совершенно незамешанные в эти события Державин. В конце 1796 года поэт имел неосторожность вызвать резкое недовольство Павла I — Жена и родственники хотели, чтобы он вернул благосклонность императора. Не знал он, Державин, что делать и кого просить. Многие вельможи, окружавшие государя, хотя были ему знакомы и оказывали прежде благоприятность, но не имели духа и чувства сострадания, а жили только для себя. То он их и не хотел беспокоить». А по прославляемым столь много добродетелей и христианскому житию, казалось, ему лучше всех прибегнуть к князю Николаю Васильевичу Черепнину, которого государь всегда уважал, и, что, как все говорили, он склонен был к благотворению. То он и поехал к нему поутру рано, когда у него еще никого не было, и он в кабинете или в спальне своей еще только одевался. Приказал себе доложить, дожидаясь в другой комнате, и, как они разделены были одной стеной или дверью, завешанную сукном, то и слышен был голос докладчика, который к нему вошел. Он ему сказал, «Пришел сенатор и хочет вас видеть. Кто такой? Державин. Зачем? Не знаю. Пусть подождет». Наконец, после хорошего часа, вышел и с надменным весьма видом спросил, «Что вы?». Он ему пересказал случившееся с ним происшествие. Он, репнин, показав презрение и отвернувшись, сказал — Это не мое дело мирить вас с государем. Сим словом Державин, поклонясь, вышел, почувствовав в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носит на себе личину благочестия и любви к ближнему, а в сердце адскую гордость и лицемерие. Скоро после того низость души сего князя узнали и многие, и император его от себя отдалил. Ну уж если так наш полководец писал о репнине при ясном июньском солнышке, то не странно, что когда наступил сентябрь, он именует его Люцифер Мартинист, а когда зарядили октябрьские дожди, настроение его совсем упало. И супруг Вранов едва здесь видим. С новой луны непрестанные дожди, темнота, мрак, краткие дни. бури заносят плотины, обновляющиеся необратимости. Всех трудах и сокращающейся жизни оставь меня в покое, о фольгот, воспитанный при дворе и министри, и оттого приобретенными качествами препобеждающий грубого солдата. Недовольно ли уже ты меня унизил? Ты меня якобы хвалишь? Твой лай не столько мне вреден. Под сею благовидностью плевел искрыты и под розами терны». Эти тяжелые мысли одолевают Суворова к концу 1792 года. Мы пока не будем более обращаться к его опасениям по поводу коварных происков Репнина и прочих, а скажем хотя бы два слова о другой причине нервного состояния генерала, о любимой Наташе. Страх развращающего влияния придворных нравов не исчез, но уменьшился, так как Суворову пришло на ум вернейшее, как он думал, средство против них выдать дочь замуж. Дело было в том, что вступив в брак, она автоматически переставала быть фрейлиной, таково уж было придворное правило. Но где же найти подходящего и достойного жениха? Новая забота овладела его тревожным сознанием. Он, конечно же, ни на день не забывает о ней. Что дитя читает, шьёт, вяжет и для здоровья прыгает, гуляет, за рапорт благодарность Петру Григорьевичу. 11 июля 1791 года. Между нами, вы знаете, у меня больше всего на сердце благонравие моего невинного ребенка. 14 июля 1791 года. Письмо о сонной фантасмагории, приведенное в предыдущей главе, написано на следующий день. В нем же и первый сигнал опасности провала марьяжного замысла, отказ Салтыкова от брака его сына с Наташей. Через два дня тревога прорывается в письме к Хвостову. — С Наташей не решено. Боже мой, что такое? Крушусь. Через три недели. И засыхает роза. Ежели с сыном графа Николая Ивановича отложено, недовольна ли? На что было надеждой питать, что останется там, где я в Санкт-Петербурге живу? Наступил 1792 год, и на горизонте появился жених. В мае наш труженик пишет Хвостову. Торопитесь замужить Наташу, и истинно утверждаюсь с князем Сергеем Николаевичем Долгоруковым, мать его из Трогановых, сии все не горды. Что до нравов, то взираете на я дочь Пашу, князь Владимир Сергеевич добрый человек. Молодой поручик, осматривавший укрепления, строившийся в Финляндии с Суворовым, чем-то ему приглянулся. И инженер поневоле начал торопиться. Вскоре он пишет Хвостову просто директивно. Наташу пора с рук выдать замуж, не глотать звезды, довольный ей князя Сергея Николаевича Долгорукова. Не богат, не мод, молод, чиновен, ряб, благонравен. Что ж еще скажете? Мне он, кажется, лучше прочих. Сродники не мешают, бедности пособлю службою, поелику здравствую. Благоприобретенное уже ей отсулено и укрепляю приданным. Сам я без того сыт. Во всем здесь виден его любимый рубленый солдатский слог. Настроение у него поднялось от появившейся долгожданной перспективы, и на душе стало светло. В таком же духе тут же пишет он и самому молодому человеку. «Князь Сергей Николаевич, моя Наташа, ваша невеста, коли вы хотите». «Матушка ваша и Нестор ваш благословят?» «Нет, довольно сего слова. Да, покажите после их письма для скорых мироположений». Однако брак сей расстроился, так как Хвостов был против этого брака, разузнав, что мать его протеже не из Строгановых, а из Салтыковых. Суворов, прочтя его письмо, ответил тут же Хвостову первого июня. Я истинно не знал, что князь Сергей Николаевич Долгоруков, родня графу Николая Ивановича Салтыкову, одно то отторгало бы меня для моей свободы. Вся эта история получила завершение в письме к племяннику от 15 августа 1792 года. И ныне моя дочь — место отцовского дома в вышних чертогах, подобно как электр разрывает твердыню храма для бегу от дальних обязательств. Отныне уж мою дочь всем на все возвещаете с детской юности, в которой ей оставаться два-три года. Князь Петр Николаевич Долгорукий, будьте с обманом сюда, пусть сидит дома. Столько самому с ума нельзя, склизку. Развязан от всех сует мирских, кроме милого детяти, в пункте ее целомудрия. Наташа остается уже мне, в царских чертогах блюдите, не ввергните в напасти». Дух Господен вам помощник. Ну что ж, дочь и себя он спас от неудачного брака, но настроение стало ухудшаться снова. Но, оказавшись на самом дне меланхолии, разъедающей его душу, Суворов находит спасение в поэзии. Он сам пишет об этом Хвостову все том же злосчастном октябре 1792 года. «Странствуя в всех каменомшистых местах, Пою из «Оссиана» — «О, в каком я мраке! Пронзающий темноту луч денного светила дарит меня!» Эти фразы — свидетельство неугасающей с годами в Суворове любви к словесности. «Оссиановы» поэмы были крупнейшим событием в европейской литературе того времени. Сам эпос, воспевавший подвиги древних кельтских героев, был подделкой, но подделкой гениальной. юного шотландского поэта Макферсона. Генерал попытался в письме его образами выразить свои чувства. «Возри, лада, на сей донный плитник, сто сухих дубов его пожигают бесконечно». Пройдет семь лет, и Гаврил Державин, воспевая его победы в Италии, осяновым слогом напомнит нам об этих ста дубах. «Да гром твой эхом повторенный!» В жилище бардов возшумит, Встают, сто арв звучат струнами, Пред ними сто дубов горят. Но это впереди. А пока что Суворов продолжает письмо. Состав из лены мещет его в густые облака. Они падают, и воздух наполнен мглою. Но что я вижу? Толстота земли изгибается Под непрозрачными волнами быстротечного сайма. где же мой друг Штейнгель? В объятиях ли его любезной супруги или в беседе с душами, переселенными в густые туманы? Он повергает меня в уныние, умножает мою печаль, летящую с юга. О, барды, воспойте тамошнюю радость, поелику вы о ней кулдеев слыхали. Скоро ли меня перенесут тамошные орлы, те медомлечные страны, где я толику упразднялся с бранноносцами, и где бы я тонкий воздух, ваше снежное время, наполненные зефирами, приятно разделил, хотя на рассе мира. У Суворова в это время был собственный экземпляр азиановых поэм, переведенный на русский язык Костровым. Поэт посвятил свой труд Суворову. «Поистине судьба...» определенно находило удовольствие в том, чтобы брани поэзия равно влекли к себе сердце его. Он еще остро переживает изгнание в Финляндию, а меж тем переменчивая богиня Фортуна готовит для него новые испытания. В Константинополе, при дворе Селима Третьего, резко оживились антироссийские настроения. От наших дипломатических депеш начало пахнуть порохом, и в Суворове возникла нужда. Императрица 10 ноября 1792 года своим рескриптом известила его о назначении командующим войсками Екатеринославской губернии, Таврической области, Крым и пограничных областей между Южным Бугом и Днестром. Конец рескрипта был многообещающим. «Мы совершенно полагаемся на усердие, деятельность и искусство ваше – что все предложенное нами к обеспечению тамошних пределов наилучшим образом, к нашей благодарности, вами исполнено будет. Прибываю вам всегда благосклонны». Можно было предполагать, что августейшее неблаговоление закончилось, тем более и в формуле подписи теперь стояло «всегда благосклонны». Через две недели, уже перед отъездом из столицы, Получил он от государыни 23 ноября секретный рескрипт, уже детально вводивший полководца в суть его миссии. По известиям до нас дошедшим, очиним со стороны турецкой, вооружениях флота их, каковы данные от нас предписания вице-адмиралу Мордвинову, усмотрите из приложенной здесь копии указа, к нему посланного. Верив вам начальство над сухопутными войсками нашими в Екатеринославской губернии и в области Таврической расположенном и над производимым там крепостным строением, ожидаем мы, несомненно, от вашего усердия к службе нашей, толь многими знаменитыми опытами доказанного, от известной вашей бдительности и от искусства вашего, что всякое вредное покушение совершенно уничтожено и в собственный вред неприятелю обращено будет. по прибытии вашим к команде, вам порученной, доставьте нам тотчас ясные и сведения о числе войск там находящихся, в какой исправности он и найдутся, чего именно недостает, присовокупя притом ваши примечания, как вы оные войски для лучшего обеспечения расположить за удобное признаете. Наблюдая, однако ж, чтобы тем не подать соседям нашим поводы заключать, что в границах наших ощущается опасность и тревога. Вслед за этим ему поручалось привести в оборонительное состояние новую границу на Днестре, берега Черного моря и Крыма. Грибная же флотилия его старинного сотоварища Дерибаса, по войскам на оное употребляемым и в действиях той части, которая в пособие сухопутным нашим силам в свое время обращена будет, долженствует от вас зависеть. Становилось ясно, что в случае войны Суворов будет командовать и на суше, и в прибрежной полосе. Это было разумно. Одновременно с получением этого рескрипта полководец закончил мнение о планах оборонительной и наступательной войны со шведами в Финляндии, порученное ему составить другим особым указом императрицы от 10 ноября. Наш герой представил обстоятельный разбор возможных действий. Во-первых, им была дана оценка предполагаемых наступательных действий шведов – А также инженерная, топографическая и геофизическая характеристика Сердобольского, Нишлотского, Девидовского, Каменогорского и Вильманстранского приграничных укреплений. Разобраны различные варианты поражения вторгающихся на русскую территорию шведских отрядов. Сжато, но убедительно изложен очерк возможности русского наступления и необходимого для этого наращивания военных сил. Наконец, дано желательное расписание дислокации русских войск по укрепленным пунктам. Он уже отправился в путь, а вслед ему поспешил на рескрипт от 2 декабря о содержании войск в боевой готовности, состоявшей из целого ряда очень важных и дельных предложений по поддержанию дисциплины и порядка в войсках, по надзору за полноценным и точным поступлением всех видов содержания денежного и вещевого, об оплате труда солдат по строительству крепостей и укреплений, о сбережении здоровья и лечении. Этот обширный документ делает честь Екатерине II и показывает, насколько вдумчиво и глубоко интересовалась она подлинным положением дел в армии и на флоте. Новое место службы казалось Суворова лучше, чем Финляндия, именно потому что вероятность войны взбодрила его дух. Он деятелен и бдителен, как и просит его императрица. Генерал собирает любые сведения о том, что происходит в Стамбуле. Это видно нам из его письма от 18 января 1793 года из Херсона к русскому генеральному консулу в Дунайских княжествах Ивану Ивановичу Северину. Что делает наш Симон Вильс с его пятнадцатью и прочими тулонно-марсельскими кораблями и двумя миллионами для подвига турков к войне? Туда ваша прозрачность подручнее моей. Это говорит о том, что Суворов, зная о попытке французского посла де Симон Виля с эскадрой явиться к Дарданеллам, чтобы склонить турецкого султана и правительство к войне, просит русского дипломата быть его глазами и ушами в турецкой столице. Недаром он заканчивает письмо к нему многозначительным призывом. «Берегите границу, предваряйте меня о наималейших причинах к соседственной остуде от войск и прекращайте оные по благоразумию вашему». В этом же письме являет он себя и тонким знатоком психологии старого противника. Господин Маврокордата здесь мне сказывал, турки по сновидению или иному пророчеству верят, Селим будет счастлив в войне своей, а прошедшая была чужая, то есть Абдулгамедова. Как от искры бывает пожар, то и такие безделицы не презирайте, полагайте разным слухам с их последствиями воображение ваше и уведомляйте меня». И так в дни непрочного мира, как и в дни войны, уделяет он неусыпное внимание разведке стратегического характера, следствием чего и является это наставление Северину. В этот же день шлет он письмо в Петербург Турчининову и повторяет стамбульские слухи, переданные ему Мавракардата для сведения господина военного статс-секретаря императрицы. Одновременно началась работа над планами возводимых крепостей. Пункты мне издревле знакомы, лично обозреть мне был пристранный недосуг. Деволан, князь и Фимес работают, проекты через неделю пошлю, они хороши, но драгоценны. Однако строительство было сопряжено с большой дороговизной древесины из-за ее нехватки. Кроме того, другие стройматериалы и припасы надо было везти издалека. Из-за этого окончить строительство Фанагорийской крепости предполагалось лишь через четыре года, остальных через два. Но не в характере Суворова было долго сидеть на одном месте, и в феврале он отправился в объезд крымских укреплений. Но дороги после дождей были склизки. «В горах я упал, больно расшиб грудь колена и чуть не вышиб зубы, не езжу верхом», — так он пишет домашним из Севастополя. Увы, даже падение в Крымских горах не выбило из полководца надежд на фаворита. И вот он в марте 1793 года пишет душевное письмо к Зубову. — Пред выездом моим из Санкт-Петербурга, ваше сиятельство мне говорили, мои мнимые клевреты мне больше дружны. Нет, граф Платон Александрович, это благовидность, под ее покровом жало ядовитие явного злодеяния. Граф Иван Петрович оклеветал меня тетрадью, где бесстыдно его мертвые стояли на мой счет. Я ж без удовольствия. Хороша дружба. Граф Николай Иванович по многим опытам очень благовиден. Александр Николаевич мой друг из молодых, под иной завесой не подходит ли? Вы один честный человек. Господь Бог вас соблюди. Примечание. Граф Платон Александрович. Фаворит был возведен Францем II, императором Австрии и Германии, в графское достоинство Священной Римской империи, германской нации в 1793 году. Это был аванс, выданный в надежде, что Екатерина II примкнет к войне с республиканской Францией. Его мертвые стояли на мой счет. Салтыков, командовавший в Финляндии до Суворова, пытался переложить ответственность за умерших при его командовании на Суворова. Сетования нашего генерала вполне оправданы. Да вот Зубов не тот человек, от которого стоит ждать помощи или искреннего сочувствия, ибо фаворит сам зависит от тех людей, на которых ему жалуются Суворов. Кроме того, своими интересами ради торжества героя над врагами при дворе Зубов никогда не поступится. Он не Потемкин. Именно в эти великопостные недели 1793 года к Суворову приходит понимание, какую ошибку совершил он два года назад. Еще и до этого иногда инстинктивно понимал он размеры своей житейской и служебной оплошности. Так в середине августа 1791 года родились строки, очень точно описывающие то, что он сам же и натворил. «Бежа гонения в...» Я пристань разорял, оставя битый путь, по воздухам летаю. Гоняясь за мечтой, я верное теряю. Вертун поможет ли я тот, что проиграл?» В конце года, 12 декабря, в очередном письме к Хвостову, Суворов сравнивает с уже умершим Потемкиным главу коллегии иностранных дел. «Граф Александр Андреевич Безбородко не столь хитр, но больше мудр. как покойный и не так предателен. Хотя вполне несправедливо считает он Потёмкина предательным, но признает его мудрость и ставит ее в заслугу. В Ильин день 1792 года пишет он снова же Хвостову о своей привычке самостоятельно побеждать беды. «В крайностях моих и князю Григорию Григорьевичу Орлову, моему другу, я не писывал, и ни к кому», Токму после «эклипс» блистал. Примечание «эклипс» — затмение, французское. Особливо при князе Григория Александровича часто я ему был нужен в виде Леонида. То есть он косвенно признает, что Потемкин давал ему опаснейшие, но доставляющие огромную славу поручения, для выполнения которых нужен был и военный талант, и мужество гражданина. Сравнение с царем Леонидом Спартанским, выбравшим гибель вместо спасения в Фермопильском ущелье перед лицом бесчисленно превосходящих персов, лестно для Суворова, возвышает его в собственных глазах, и, хочет он того или нет, высоко ставит его начальника, князя Таврического, предоставившего ему возможность при Кенбурне, Факшанах, Рымнике и Измаиле, стяжать не только победу, но и великую славу. И вот теперь в Херсоне, в тех самых местах, где благодаря Потемкину протекли, как герой наш тогда считал, его славнейшие дни и деяния, Суворов поступил, как было должно и человеку, и христианину. О Пасхе! Я кланялся мощам той особы, которая, отнюдь не каясь прочего, находила во мне свойственные мне достоинства. Если бы Суворов знал... что более терпеливого, более ценящего его достоинства начальника, чем Потемкин, ему никогда не встретится, наверное, он смог бы без каких-либо оговорок воздать должное своему покойному фельдмаршалу. Еще один вопрос с лета 1792 года постоянно находился в поле зрения полководца. Революционная Франция. В конце апреля правительство жерандистов Объявила войну королю Богемии, Чехии и Венгрии, подчеркивая, что воюет с монархом, а не с народом Австрийской империи. Вскоре в войну вступила и Пруссия. Пожар разгорался. В письме от 1 июня к Хвостову есть весьма характерная фраза. «От прочих французские вести пишут Семанские невеселы, будто походят к Лафаэту». Судя по всему, речь идет об усилении революционных настроений в стране в связи с начавшимися неудачами французских войск. Зачинщиком волнений все реакционеры считали вождя революции в 1789-1790 годах маркиза лафаета События развивались бурно. 10 августа восстание парижан и батальонов добровольцев, пришедших в Париж для отправки на войну, свергла королевскую власть. Герой наш узнал об этом лишь из письма Хвостова от 1 сентября. Площадной слух, запрещаемый правительством, но довольно верный, что неистовство французское дошло до последних границ, и короля и фамилии не стало. В следующем письме от 3 сентября Хвостов сообщает «Король французский и фамилия живы, но в бедственном состоянии». Под этой строкой приписка рукой Суворова «Слава Богу». А Хвостов в следующей строке пишет «Герцог Брауншвейгский взял город Гиерс близ Тюинвилля». Примечание. Герцог Брауншвейгский, прусский генерал-фельдмаршал, командующий прусской армией, вторгшейся во Францию. Приписка Суворова «Шаг хорош». Цепким глазом опытного солдата оценивает он обстановку, и 27 сентября прямо с берегов канала при Кроке Сильд пишет полководец Безбородка. «Ваше сиятельство, помните ваши мне благодеяния, чувствительные по мой гроб. Обновите их. Не отсылайте меня на дальновидные предопределения. Я не закулисный солдат. Здесь другой легко окончит. Вы министр?» Настоит дело с Францией. Число войск — влажный предлог. Победительным оружием я сражался с пятьюстами, 500, с пятью тысячами против десяти численных и Галлы не прусаки. В сумраке моем остаюсь с совершенным почтением. Примечание. Влажный предлог, то есть пустая отговорка, чтобы не дать ему команды из-за якобы небольшого количества посылаемых войск, что было бы недостойно Суворова. Суворов явно просится на войну, в армию герцога Брауншвейгского, или же надеется на то, что Екатерина II пошлет его, Суворова, против французов. Однако же в эти самые дни, 20 сентября, в битве при Вальми, революционные войска разбили прусаков герцога Брауншвейгского, и Хвостов сообщает об этом в письме от 14 октября. Вести, что к оскорблению государни и удивлению всех Союзные войска отступили за недостатком фуража и провианта, Компанию кончили и вступили с извергами в переговоры. Об этой непростой ситуации Суворов весьма прозорливо написал Хвостову. Король французский в общем виде всех государей, Но ослабление Франции в интересах всех государств, кроме Швеции. Сама Гешпания может ею лучше править деньгами, какому мирабо. Примечание. Кроме Швеции. так как она от Франции расположена далеко и не претендует на ее территории. Сама Гешпания может ее лучше править деньгами, какому Мирабо, намек на продажность великого оратора, умершего к тому времени. Прошло не так много времени, и петербургский племянник сообщил Суворову печальную весть. «Царица крайне смущена убиением короля французского. При дворе уныло, неделю не узволит выходить». Кабри сказывал, что Англия уже объявила войну. Наш флот в двадцать линейных кораблей сооружается. На него батальоны финляндской и эстлянской дивизии и гвардии. Но ордера еще нет. В тот день, когда Хвостов писал эти строки, 8 февраля был подписан указ Сенату о разрыве дипломатических отношений с Францией. И хотя слухи о снаряжении флота и войск никак не подтвердились, Но их одних было довольно, чтобы в марте герой наш писал Хвостову. «Уже третий год в Тучковых. Примечание. То есть был инженером. Сухопутная операция вперед моя. Нет ее. Флот идет. Мой долг умереть хоть под контр-адмиралом в четырех элементах или победить десантным войском, какое бы его количество ни было. Здесь долго чего, кроме гарнизонщины, не ожидать». Видно, какая буря надежд. поднялась в душе его от этих сообщений. В ответ на рассуждение Хвостова о возможности союза Турции с Францией и вызова Суворова против французов, он написал в конце этого письма. «Разные встречающиеся планы вам известны. Так и он и через неразборчиво с графом Эстергази о вызове меня против французов, что в надлежащее время через последнего следует производимо быть. Петр Иванович легко припособит». Но, правда, летел бы я туда, ежели будет нужда, и поспевал бы сюда, но турки по дружбе к нам выдрут дерево вольности, возвигнутое в Цариграде. Примечание. Граф Эстергази. Австрийский посол в России. Петр Иванович. Петр Иванович Турчининов. Из последней фразы видно, что Турция, скорее всего, не будет вступать в союз с Францией и, скорее, разорит ее посольство в Стамбуле. По декрету конвента в каждом посольстве республики должно быть во дворе посажено дерево свободы, символ революции республики. Но всем этим надеждам положило конец письмо Хвостова от 8 апреля 1793 года. Граф Артуа здесь до мая, осыпан ласками, деньгами. Только войска не пойдут. Флот Балтийский готов, зависит от союза северных держав. Принц Кобург два раза поражал французов. Точное и я величество слова, ученик Суворовский в подмастерье еще не годится, сказывал Федор Федорович Ушаков, который поехал к вам через Москву, и весь город трубит. Примечание. Граф Артуа, брат Людовика XVI, с 1824 по 1830 год, король Карл X, приезжал просить военной и финансовой помощи. Конечно, Прочесть такой отзыв о себе было ему приятно, но с надеждами на участие в новом походе приходилось проститься хотя бы на время. Естественно, что при таких обстоятельствах снова и снова всплывала старая тема замужества Наташи. В марте в письмах полководца появляется имя тридцати летнего полковника староингерманландского пехотного полка графа Филиппа Ивановича фон Эльмпта, прибывшего к Суворову. с рекомендательным письмом от Турченинова, женатого на его сестре. Он также, как в прошлом году князь Долгорукий, показался Суворову, и тот уже в следующем письме начинает нахваливать его Хвостову. Не сеяли наш судебный. Коли старики своенравны, то отец его разве в пункте благородного почтения и послушания. Мать добродушная и по экономии скупа, тем они богатее. Кроме германского владения, Юноша тихого портрета, больше с скрытыми достоинствами и воспитанием, лица и обращения непротивного, в службе беспорочен и по полку беспорицанье. В немецкой земле лучше нашего князя в России полковник, деревни подрига и деньги. Вера, он христианин, не мешает иной вере и дети христиане. Далее по сему мне судить не можно, при вы». Более со мной посему не входите, нежели благоугодно Богу и вам, то с Его Вышнюю помощью начинайте. Петр Иванович покажет дорогу и в свое время откроет графу Платону Александровичу, от которого вступление зависит, как покончательность, купно с старым отцом юноши. Христос вас благослови. Примечание. И дети христиане. Хвостов и его жена вообще не хотели брака с Эльмптом, а его лютеранское вероисповедание было лишь формальным поводом, который Суворов отмел. С литературной точки зрения очень хорош словесный портрет молодого Эльмпта. Язык образный и емкий, если бы письмо оканчивалось мнением полководца о вере, то это был бы маленький шедевр. Но, увы, Суворов отдавал себе отчет в том, что живет по законам света и двора, раз дочь его фрейлина – Да и сам он зависит целиком от благорасположения государини, поэтому заранее заручается содействием фаворита, расположенного не столько к Суворову, сколько к собственной выгоде. Но без него никак нельзя обойтись. Только императрица может дать согласие на брак своей фрейлины, а оно во многом будет зависеть от одобрения либо порицания Зубова. В конечном счете так и выйдет. И вполне симпатичный полковник фон Эльмбт После полутора лет всяческих проволочек так и не станет затем Суворова. Впрочем, и сам наш герой в желаниях и мнениях был не вполне устойчив. Так, где-то в середине лета, он вдруг пишет Хвостову. «Дивитесь мечте. Царевич Мириам, грузинский жених, очень тайно. курис мне сказывал, что он в Петербурге. Недостаток один. Они дики, благонравие. Увезет к отцу, божья воля». но зависит весьма от отца. Можете открыться Турченинову при крайнем таинстве, ибо больше мечта и благовидное разбременение». Примечание. О. И. Курис. Адъютант и доверенное лицо Суворова. Конечно, сын царя Картли Кахетии Ираклия II, служивший в русской армии в 1793 году в чине генерал-майора, был более завидной партией, чем Эльмпт, Однако мечта такая осталась мечтой неудовлетворенного честолюбия то ли самого нашего героя, то ли Хвостова и родных, но 21 декабря из-под пера его на почтовую бумагу легли горькие строки. Наташа, оковы, чего лучше, как их длить? Еще, мудрость их не предавала чести легко. Иосиф Михайлович там недалеко постижим. Стихи зная для Сензу, царевича грузинского нет — тоже есть кого для отца вы не назвали далее идут два абзаца обычных жалоб на недоброжелательство в столице и в том числе впервые серьезный упрек зубову а в конце этого раздела весьма характерная приписка что написал лучше бы не читать сожгите этот вздор я в грусти и далее четверостишье посредственная для французского языка но искреннее по содержанию и богатству образов Приводим его в русском подстрочнике. Зрите слепого Велизария, повергнутого в ничтожество Фридриха, великого Колумба, вернувшегося из-за морей, и брошенного в кандалах в темницу. Его боль так велика, что сравниться может лишь с несправедливостью судьбы великого византийского полководца, короля прусского и человека, открывшего новый свет. Поэтому и любимая дочь в такую минуту для него своего рода оковы, придающие его честь в руки придворных недругов. Нервы его, скажем прямо, были расшатаны. Ничего не получалось. Не женить бы дочери, не оплата заключенных им контрактов с подрядчиками на строительные материалы для возводимых крепостей. Он начинает подозревать недоброжелательство Салтыкова и прочих, задумывается от стыда уехать из России волонтером на войну против французов. Вскоре генерал поручает Хвостову приготовиться продать его деревни, в том числе и новгородские, чтобы уплатить долг подрядчикам, ибо прослыть бесчестным для него страшнее разорение. Наконец он решается писать прошение к императрице. «Все подданнейше прошу». высочайше повелеть меня по здешней тишине уволить волонтерам к немецким и союзным войскам на сию кампанию составлением мне нынешнего содержания из высокомонаршего милосердия. Но вместо того, чтобы отослать, разрезал его ножом надвое. Взамен этого он отправил такое же прошение фавориту, поставив тем самым себя в зависимое от зубового положения. О письме было сообщено императрице, и последовал указ об оплате изкозённых средств контрактов, заключённых с Уворовым. В этот тяжелый момент ищет он спокойствия в размышлениях о любимом военном искусстве. Результатом этого становится обретение самого себя, выразившееся в письме к трёхлетнему мальчику, его крестнику, барону Александру Карачаю в далёкую Венгрию. На целом полулисте бумаги в самой сжатой форме разворачивает он систему военного воспитания и образования будущего офицера, будучи уверен, что ребенок вырастет и сможет усвоить его наставление. Любезный мой крестник Александр, как военный человек, вникая прилежно в сочинения Вобана, Кугорна, Кюраса, Гюбнера, Будь знающ несколько в богословии, физике и нравственной философии. Читай прилежно Евгения, Тюренна, записки Цезаря, Фридриха II, первые тома истории Рулена и мечтания графа Сакса. Языки полезны для словесности. Учись понемногу танцам, верховой езде и фехтованию. Примечание. Себастья Лепретер де Вобан и барон Менно ван Кугорн Горн, знаменитые военные инженеры второй половины 17-го начала 18-го века. Кюрас, автор универсальной истории. Гюбнер, Гибнер, автор пособия по всемирной географии. Гай Юлий Цезарь, Тюрен, принц Евгений Савойский, Фридрих II, знаменитые полководцы, чьи труды изучаются до сих пор. Шарль Ролен, известный историк. Суворов имеет в виду первые тома его тридцатитомной истории, посвященные Древнему Египту, Греции, Карфагену и Риму. Граф Морец Саксонский, маршал Франции, знаменитый полководец, его «Мои мечтания» содержали ряд новых идей о военном искусстве, значительно опередивших свое время. Достоинство военные суть. Отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала, но и должны быть руководимы порядком и дисциплиной, управляемой неусыпностью и прозорливостью. Будь чистосердечен с друзьями, умерен в своих нуждах и бескорыстен в поведении. Являй искреннюю ревность к службе своему государю, люби истинную славу, отличай любочестие, однодменности от и гордости, приучайся с измольства прощать погрешности других — и никогда не прощай их самому себе. Обучай тщательно своих подчиненных и во всем подавай им пример. Упражняй непрестанно глаз свой, только так станешь великим полководцем. Умей пользоваться положением места, будь терпелив в трудах военных, не унывай от неудач. Умей предупреждать случайные обстоятельства быстротой, различая предметы истинные, сомнительные и ложные, остерегайся безвременной запальчивости, храни в памяти имена великих мужей и подражай им с благоразумием в своих военных действиях. Неприятеля не презирай, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как он им действует и сражается. Знай, в чем он силен и в чем слаб. Приучай себя к деятельности неутомимой, повелевая счастьем. Один миг иногда доставляет победу. Счастье, покоряя себе быстротою Цезаря, кои и средь бела дня умел своих неприятелей уловлять и окружать И нападал на них, когда и где хотел. Не упускай пресекать неприятелям жизненные припасы, А своему войску учись всегда доставлять пропитание вдоволь. Да возвысит тебя Господь до геройских подвигов знаменитого Карачая. Поистине письмо это есть маленький трактат по основам военного искусства. Все лето 1793 года Суворов упражнялся в военном строительстве, в сбережении солдатского здоровья и в сборе информации о положении дел в Константинополе и Дунайских княжествах. Русские войска заняли центральные области Белоруссии и западный правый берег Днепра и Подолю. Молодой граф Эльмпт наравне с царевичем грузинским, предполагались возможными женихами, но с мертвой точки ни это, ни прочие дела не двигались. Настроение Суворова было неустойчиво, но в Зимнем дворце многое теперь изменилось. По надновиковым над Новиковым летом 1792 года подверглись удалению от двора влиятельные масоны, члены пропрусской партии цесаревича Павла Петровича, в частности, князь Репнин, Вместо того, чтобы, как он надеялся командовать русскими войсками в Речи Посполитой, оказался в почетной ссылке в Риге, генерал-губернатором Остзейского края. Стушевался, как всегда, и Салтыков, всякому честолюбию на свете, предпочитавший собственное самосохранение. В этой ситуации Зубов получил уже значительно больше свободы в действиях, и фавор его становился более полноценным. Именно в такой обстановке... и состоялось новое награждение Суворова. 2 сентября 1793 года по повелению императрицы полководцу сенатом должна была быть изготовлена похвальная грамота с прописанием всех храбрых подвигов, им произведенных и воздвигнутых им оборонительных зданий в течение долговременного и навсегда знаменитого его служения. В знак же монаршего благоволения пожалован ему эполет. и перстень алмазные. Кроме этого, ему тем же указом была предоставлена особая почесть возложить крест третьего класса ордена святого Георгия Победоносца по своему выбору на того из отличившихся в военном звании храбрости, которого почитает достойным. Фактически, это была передача прерогативы императрицы в руки достойного ее доверия полководца. Суворов распорядился этим правом довольно оригинально. 26 сентября орден был возложен им на Куриса, его верного адъютанта, заведовавшего канцелярией, участника сражений при Факшанах, Рымнике и штурма Измаила. Это был человек верный и достойный, но его деятельность совсем не подходила под статус третьей степени военного ордена. В целом же награда Суворова была такой — сенатская грамота, бриллиантовые вещи, однократное предоставление монаршей прерогативы. В общем, очень высока, на уровне награждения Потемкина за штурм Очакова. День награждения был также выбран не случайно. Это была годовщина заключения ясского мира спорта атаманской. Тем самым подчеркивалось особое значение трудов и побед Суворова как в войне, так и в последующие годы. Он был прощен. Правда, и его недоброжелатель Репнин получил похвальную грамоту, алмазные знаки ордена святого апостола Андрея Первозванного и шестьдесят тысяч рублей. Так или иначе, но когда в разгар осени Суворов получил повеление императрицы составить план боевых действий на случай возможной войны с Османской империей, он с воодушевлением взялся за дело и на свет появился продиктованный 10 ноября в Херсоне инженер-подполковнику Девалину, интереснейший документ. Это единственный, подробно разработанный полководцем план Большой войны. Его суть в том, чтобы в течение двух кампаний совместными действиями сухопутной армии, Грибного и Корабельного флотов пройти от рубежа реки Днестр до Константинополя, разгромить в боях турецкие армии, покорить крепости, и взять штурмом столицу Османской империи. Первая годичная кампания состоит из двух этапов. Первый. Армия наша разделяется на три корпуса. В первом — двадцать тысяч человек, во втором — пятнадцать тысяч человек, в третьем — свыше пятнадцати тысяч человек. Действуют они так. На правом фланге, на севере, из Подолии третий корпус атакует и берет штурмом крепость Хатин на правом берегу Днестра. и, разрушив ее укрепление, идет через всю Молдавию с севера на юг, вступает в Валахию и устремляется на Журжу, сейчас это румынский город Джурджу, берет ее, после чего переходит Дунай и захватывает болгарский Рущук, сейчас это болгарский город Руси. Оба города надо разрушить, чтобы не распылять силы, выделяя на них гарнизоны. Одновременно с этим второй корпус, двигаясь вдоль берега Черного моря, совместно с гребным флотом под прикрытием корабельного овладевает Акерманом и Паланкой, после чего идет на нижний Дунай, где на его главном рукаве овладевает Кили и Измаилом. Для этого гребной флот входит в Дунай через Сулинское гирло и овладевает Тульчей и Исакчей. Таким образом вся дельта Дуная оказывается в руках русских войск. Наконец. Первый корпус идет прямо на Браилов, важнейший пункт на Нижнем Дунае, где обычно турецкая армия переходит из Болгарии в Валахию, и после 21 дня осады овладевает им. В итоге, заняв Молдавию и взяв под контроль все нижнее течение Дуная, взорвав укрепление всех захваченных крепостей и городов, русская армия концентрируется на Нижнем Дунае, сжимая свой фронт и будучи готова ко второму этапу кампании. Второй этап – поход первого и второго корпусов силами до шестидесяти тысяч человек из района Тульчи на Варну и взятие ее штурмом. Наш грибной флот будет содействовать в этом походе армии под прикрытием корабельного флота. Перед последним Суворов ставит задачу очистить Варнинский рейд от турецкого флота до подхода нашего грибного флота и сухопутных сил, чтобы облегчить штурм либо осаду. Таким образом, полководец прямо ставит вопрос о тесном взаимодействии армии и флота. Верный своему правилу предвидеть действия неприятеля, сформулированному в письме к Карачаю, герой наш требует до взятия Варны идти сначала на Шумлу, у подножия Балканских гор, где обычно концентрируется главная турецкая армия, и, атаковав ее, уничтожить Шумлу. Лишь после этого идти к Варне. А завладев варный, корпус расквартируется на зиму в Болгарии вблизи Балканских гор, развертывая правое крыло к шумле, чтобы начать как можно раньше следующую кампанию. Весь план первой кампании рассматривается им не как механическая совокупность сражений, а как процесс, где из одного события вытекает другое, где можно программировать цепь событий, где факторы пространства и времени связаны в неразрывное целое. Он весьма предусмотрителен и разрабатывает запасной план первой кампании. Если основной строился на допущении, что турки не успели мобилизоваться, то запасной вариант исходит из того, что они изготовились к обороне, а русские будут иметь менее ста тысяч войска. Тогда придется сначала взять Браилов, а уж потом второй по важности пункт – Измаил. И уже после этого... нужно точно рассчитать время, чтобы предвидеть, позволит ли поздняя осень действующему корпусу продвинуться до варны. Если же нет, то оба этих корпуса должны расположиться на зимней квартире в обоих княжествах, и операция на варну будет отложена до первых подножных кормов будущей весны. Тогда вторая компания — начнется либо со взятия Варны, либо, если та будет взята в конце первой, то с похода за Балканы. Как вспомогательное средство полководец рассматривает повторение архипелагской экспедиции силами Балтийского флота, как в 1770-1774 годах. Он предлагает использовать и сепаратизм Пашей, управляющей Албанией, Махмуда Скуратийского и Али Паши Ипирского, начать формировать болгарское народное ополчение и прочее. Вторую кампанию Суворов сводит к переходу через Балканские горы, рассматривая различные варианты дорог. После спуска в долину Марицы возможно сражение с новой турецкой армией, а после победы над ней поход на Константинополь и штурм его. Если же вторая кампания начнется с осады Варны, то удовольствоваться ее взятием. Флот Ушакова овладеет Бургасом и Сизополем на болгарском побережье Черного моря. Армия же будет взимовать между Балканами и морем под прикрытием флота. Снабжение ее идет морем через Варну. Поход на турецкую столицу выделяется им в отдельную экспедицию. Она должна стать либо завершающей фазой второй кампании, либо вылиться в третью кампанию. Армия наша в этом походе сопровождается грибным флотом, осуществляющим все транспортные перевозки продовольствия боеприпасов и прочее при господстве корабельного флота на черном море полководец учитывает возможность появления новой турецкой армии на подступах к константинополю и предлагает сначала уничтожить ее на этом этапе в боях также должны участвовать части набранные из восставших христианских народов балкан наконец русская армия подойдет к стенам стамбула Черноморский флот будет форсировать Босфор, овладевая укреплениями на его берегах на подступах к столице. Балтийский флот прорвется через Дарданеллы, заблокирует город со стороны Мраморного моря и прервет его снабжение из Малой Азии, вызвав голод и падение духа обороняющихся. И как финал взятие Царьграда. Суворов рассматривает два варианта – сдача на капитуляцию – и свободный уход населения на азиатский берег Босфора, либо штурм. Но общий штурм города должен быть осуществлен лишь в самом крайнем случае. Жители, христиане различных исповеданий, если они в это время будут искать защиты, должны ее получить, так же, как и евреи. При этом он постоянно высказывает предпочтение капитуляции. Штурм же для него лишь инструмент, но никак не самоцель. Таков этот суворовский план войны с Турцией. Пред нами облегшаяся вплоть расчетов полководческая мысль, впервые в военной истории России XVIII столетия, проникнутая идеями нового времени. Перед нами блестящий образец отказа от идеи занятия крепостей и территории как самодавлеющей. Наконец, здесь видна идея привлечения к вооруженной борьбе широких народных масс, населяющих театр военных действий, масс организованных идей народно-освободительной войны против чужеземного ига. Поистине талант Суворова впитал в себя самые новейшие идеи века и, опираясь на трезвую практику реальной войны, а не на умозрительные расчеты кабинетной политики, пророс в новое по качеству время, опередив его течение не только у себя на родине, но и во многом во всей остальной абсолютистской Европе. Так заканчивался 1793 год, 64 год жизни Суворова. Наставал 1794 в котором нашего героя ждала новая военная слава.